14 часов. Человечество так скроено. Что-то происходит, и нет человека, который бы не свесился с балкона посмотреть, что случилось. Пока на крыше полицейской машины вращается мигалка, пока не высохла еще кровь на асфальте, найдется кто-нибудь, кто все видел. А на сей раз таких было много, еще бы. Вооруженное нападение, перестрелка в самом центре Парижа. Рядом с ярмаркой на площади нации Смеете, что ли? Теоретическая улица перекрыта, но пешеходы передвигаются свободно. Написано, что проход только для жителей домов, находящихся на данном участке. Можно было и не писать. Все сразу проживают на этом участке, потому что всем хочется знать, из-за чего перекрыто движение. Теперь все спокойно, но если послушать полуденные новости, бардак был еще тот». Полицейские машины, пикапы, технические службы, мотоциклы. Все они скопились в конце Елисейских полей. Машины стояли на обеих полосах движения. И в два часа дня казалось, что от площади Согласия до площади Звезды и от бульвара Малэрп до дворца Токио образовалась сплошная пробка. Есть от чего прийти в возбуждение, когда понимаешь, что это все в твоих рук дело». когда в залитую кровью с головы до ног девицу стреляли не один раз, а потом, визжая тормозами, рванули с места на внедорожнике с драгоценностями на 50 тысяч евро. Вернуться на место, где все это происходило из разряда прустовских наслаждений, впрочем, не неприятных. Когда дело на мази, на душе всегда легко. На улице Жорж-Фландрен есть кафе, как раз напротив выхода из пассажа Монье. Отличное место. Вхожу. Посетители еще не успокоились. Разговоры только об этом. Естественно, все все видели, все слышали и все знают. Устраиваюсь подальше от входа, от дальнего конца барной стойки, там, где народу больше всего. Растворяюсь в толпе и слушаю. Сборище настоящих идиотов.